Глава четвертая. Незваные гости. Не знаю, откуда они взялись и как вообще пробрались в закрытую квартиру, минуя дорогую импортную сигнализацию и замки. Я просто очнулась среди ночи от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Проснулась, дернулась и тут же упала назад на подушке, придавленной чужой рукой. Свет от ночной лампы, которую я специально не стала выключать, Упал прямо на красивое лицо женщины с бархатными темно-карими глазами. Я ее уже видела. Пускай на несколько мгновений, но видела, и жажду крови в ее глазах не забыла. «Кто?» — попыталась произнести я, но захрипела. Руку она уже убрала, но я двинуться так и не смогла. «Тебе мама не говорила, что не стоит лезть в чужие дела?» Ласково пропела женщина, проводя острым красным коготком по моей шее и корябая кожу до самой крови. Красные блики ярко вспыхнули в глубине глаз, заставив меня присмотреться. Свечения вокруг нее не было, но было в этой женщине что-то неправильное, неверное. Что-то такое, от чего кровь стыла в жилах и хотелось сбежать. Голодный и опасный хищник. Она села в небольшое кресло, глядя мне прямо в глаза, поднесла окровавленный ноготь к рту, Провокационно облизнула и чуть не подавилась. К ней тут же темной тенью метнулись помощники, двое гибких и струйных мужчин в черном, с зализанными назад волосами. Отмахнулась, прижимая руку к груди и восстанавливая дыхание. «Марго, чертова ведьма!» Прошелестела едва слышно и уже увереннее спросила. «Ты кто такая?» «Давление на грудь уменьшилось, я даже смогла сесть на диване», прижимая к колени к груди и хрипло ответить. «А это имеет значение?» «Вот сама не понимаешь, чего вдруг начала дерзить. Может, страх сыграл свою роль или волнение за Ленку? Я ведь не знала, как она и почему еще не проснулась». «Дерзишь!» — прорычала женщина, оскалившись. И я увидела клыки, удлиненные, как у вампиров из фильмов, о чем тут же упомянула. «Вы вампир?» «Да, в тактичности и мудрости меня сложно обвинить. Это ж надо так ступить». И звучало страшно, смехотворно. «Фи, девочка, вампиры, ты бы еще сказала упыри и кровососы. Оставь это для дешевых фильмов и сериалов. Мы дети ночи». «Может, я все-таки сплю?» «Представиться не хочешь?» продолжила женщина уже нормальным голосом. Ее охранники так и остались стоять за спиной с каменными выражениями на бледных лицах. «Риш», — немного подумав, ответила я, немного изменив полное имя. Ведь не солгала же. «Риш, значит», — произнесла она задумчиво. «Селеста», — и кивнула, ожидая продолжения, которое не заставило себя ждать. «Значит, это ты?» «Что я?» Почему-то я была убеждена, что выбрала правильную манеру поведения. Капелька превосходства и уверенности в своих силах. Пусть внутри все дрожало от страха, я не могла и не должна была это показывать. Не только ради себя, но и ради Ленки. «Наследница Марго!» «Чёрт, черт, черт! И что мне надо ответить, если я понятия не имею, что за ерунда тут творится?» Поэтому лишь пожала плечами и начала ждать продолжения. Телеста внимательно осмотрела меня, скривила губы в усмешке и заявила. «В любом случае, это не дает тебе права вмешиваться в мои дела». «А я вмешивалась?» «Хватит играть, Риш. Мы же взрослые девочки должны отвечать за свои поступки. Ты сломала мое колье». «Колье я не ломала. Оно лежит в коробочке в целости и сохранности. А вот ту штуку, которая там сидела, убрала...» «Не зарывайся, девочка!» — угрожающе прошелестела та. «Лена, моя подруга». «И что?» «Колье она надевает не так часто, так что ничего страшного с ней не случилось. А молодостью и силой надо делиться». «С кем?» «Ну, не со мной точно. Я таким не питаюсь», — ответила она и снова облизнула коготок, явно намекая на кровь. «Точно кровососка». «Вот ее матери такая подпитка не помешает. Вернет силы, так что все честно. А ты сломала. Ты хоть понимаешь, какую отдачу мы получили?» «Кто мы?» В Голове все гудело от кошмарности происходящего. «Значит, я не ошиблась. Это действительно тетя Вика. Собственную дочь уничтожала. Послушай, Риш, Селестия явно надоела играть в эти игры». И в голосе появились угрожающие нотки. Ну да и последний шанс собрать свои монотки и уйти. Я не хочу ссориться с твоим родом, но ты на моей территории. И ты первая нарушила закон. У них тут еще и законы есть. Лена, моя подруга, упрямо повторила я. Она человек, всего лишь человек, равнодушно отмахнулась женщина. И неожиданно выдала. Вы что, любовница? Что? Нет. Ну и предположение. Ну тогда, без разницы. Я же проявляю уважение, пытаюсь договориться, так что... Хорош ломаться. Не заставляй меня применять силу. Она может, и мало того жаждет. Но от чего-то медлит. Что будет с ней? Ничего. Я снова посажу в колепе явку, и все будет как прежде. Я даже неустойку с тебя не возьму за затраты. Это было странно, если бы могла. Взяла бы и наказала, но она не стала. Почему? Боялась? Ну, кого? Меня? Только что я могу. Или тех, кто стоял за моей спиной? Мой рот? У меня есть рот. Надеюсь, я знаю, что делаю. Так не пойдет. Тихо и упрямо произнесла я в ответ. Я не уйду, и эту пиявку ты больше к ней не подсадишь. А ведь я отдавала тебе шанс. Промурлыкала Селеста, делая знак своим охранникам. Все стремительно бросились ко мне. Я зажмурилась, ожидая удара и неминуемой боли, когда внезапно раздался голос. «Нарушение пункта 6 статьи 24, раздел 19», равнодушно продекламировал совершенно незнакомый мужчина. «Не думал, что ты можешь совершить такую глупость, Селеста». От неожиданности я открыла глаза и лихорадочно принялась осматриваться. Снова передислокация. Охранники вернулись к Сильвии, которая вскочила с кресла, пытаясь защититься от кого-то. Я тоже пыталась найти этого мужчину. Но в комнате было темно, и даже светильник не помогал. Кажется, звук голоса шел откуда-то сбоку. И только хорошенько присмотревшись, я смогла увидеть неясную тень у окна. «Это же как тебе должно было приспечить, чтобы решиться на такое?» «Ты...» «Скучала?» — насмешливый голос и шаг на свет. Мужчина чуть за тридцать, светловолосый, сорваный челкой и легкой темной щетиной. Прямой нос с легкой горбинкой, словно его не раз ломали. Кривая улыбка, которая не тронула пронзительных и холодных карих глаз. «За мной?» — голос вампирша предательски сорвался. Она боялась, дрожала, и мне тоже стало не по себе. Кого можно так бояться, особенно когда сама являешься созданием тьмы? Вроде простой мужчины. Не сказать, что особо накачанный, обычная кожаная куртка, джинсы и рубашка. Таких сотни в городе. Если бы не странный нож, который он лениво перебрасывал из одной руки в другую. Необычный, изогнутый и светящийся. «За тобой, красавица!» «Селеста!» — начал один из ее охранников, но она жестом остановила, не давая продолжить. «Кто?» «Ты же знаешь, что я все равно не скажу». «Так просто!» — нервно усмехнулась она, облизнув пухлые губы. «Ты так просто исполнишь заказ? После того, что между нами было?» Это бизнес, милая, а ты перешла дорогу слишком многим. А если еще и про нее узнают, ты чё, к моя сторона, то тогда тебе совсем конец. Кто, кто заплатил тебе? Знаешь, я могу пойти на уступки и дать тебе час. С легким прищуром глаз и лениво наклонив голову набок, сообщил он. «Левампирша-то это не так плохая, мы ей вроде как сработались. Переделка сфер влияния лишь... «Усложнит всем жизнь. Час на то, чтобы найти заказчика и переубедить его отменить все». «Но ты не скажешь, кто это?» «Нет». «Но час... Я не успею». «А ты постарайся. Время пошло, Селеста». Продекламировал он, демонстративно показав старые часы с кожаным ремешком на своем запястье. Громко выругавшись, женщина прямо на моих глазах обернулась летучей мышью Охранники следом, и все вылетели в открытое окно. «Господи!» — пробормотала я, открыв рот и смотря им вслед. «Это намного круче, чем в фильме. И только потом поняла, что осталась с этим человеком наедине. Человеком Ли». «Слушай, ты бы охранку, что ли, поставила, то полезут все, кому не лень», — произнес мужчина спокойно, убирая нож куда-то за спину. «Силой так и фанит. Не мое дело, но тут скоро будет патруль». Удивляюсь, как они до сих пор не появились. А они очень не любят такие всплески. «Спасибо за все. «Не обольщайся», — отозвался тот. «Просто бизнес», — подсказал я. «Вот именно». Мужчина как-то странно меня осмотрел и добавил. «Ты что ли новая наследница?» Пожалуй, плечами не зная, что ответить. «Тогда передавай привет Антону». Я не стала спрашивать, кто такой Антон, А вместо этого быстро поинтересовалась. «От кого?» «От Грина», — усмехнувшись, ответил тот. «Счастливо, детка. После чего просто растворился в воздухе. «Грин? зеленый. Я ждала чего-то более угрожающего и жуткого. В любом случае, медлить нельзя. Став я на цыпочках прокралась в спальню. Ленка мирно спала у себя в кровати и не знала, что за дела тут происходили но, главное, жива. Вернувшись в комнату, я быстро переоделась, схватила сумку и набросала подруге короткую записку, что срочно уехала и позвоню завтра, после чего вышла, тихо прикрыв дверь. Только войдя в лифт, я смогла увидеть свое отражение. Волосы снова стали черными и длинными. «Орлу так просто не объяснишь, что случилось? А подвергать ее риску я не могу». «Видимо, придется смириться», — сказала я своему отражению, — Достала из сумочки телефон и визитную карточку. И пусть на часах три часа ночи. До утра ждать было невыносимо. Ответили почти сразу, словно ждали звонка. «Да». «Ульяна, меня зовут Карина. Мы с вами встречались днем, и вы дали мне визитку, попросив перезвонить». «Ведьма». Я по голосу поняла, что она улыбается. «Ведьма? Я?» «Нет, осознать это никак не получалось». Можно с тобой встретиться и поговорить. Ты долго продержалась. Да, приезжаешь жду тебя. Куда? Я сброшу тебе смс адрес. Спасибо. А выйдя из подъезда, я чуть не споткнулась и не слетел со ступенек. Под фонарем стоялся тот же амбал и ждал меня. Наверное, я прошла точку невозврата, потому что так все надоело, что вместо того, чтобы шарахаться в сторону и бежать назад в подъезд с криком «Спасите, помогите, караул!» просто быстро пошла прямо к нему. Не ушел, даже не удивился, а просто стоял и ждал, когда я подойду ближе. Огромный, равнодушный и такой жуткий. «Кто вы такой? Что вам от меня нужно? И чего вы все время ходите за мной?» — выдала я, становясь в метре от него и обхватывая плечи руками. На улице было прохладно, а на мне лишь легкий сарафан на тоненьких бретельках. «Замерзла». Неожиданно выдал тот, и поза изменилась. Мужчина засунул руки в карманы, брюк, и чуть склонил голову на бок, изучая меня. «Вы издеваетесь?» «Ты совсем на нее не похож. Продолжил выводить меня из себя странными фразами мужчина. «На кого?» «На Марго». И то, как он произнес ее имя, заставило меня умерить свой пыл и гнев. «Вы знали ее?» Глупый вопрос, конечно, знал, если искал схожие черты и не находил. «Знал». Грустная улыбка и неприкрытая боль в голосе. Он снял солнцезащитные очки, впиваясь в меня внимательным взглядом. «Примите мои искренние соболезнования. Мне правда жаль». Тихо произнесла я. «Ты пыталась ее спасти. Не вопрос утверждений, даже благодарность в голосе. Но у меня не вышло». «Ни у кого бы не вышло. Так что не вини себя». «Вы искали меня сегодня утром, приходили домой. Зачем?» «Что вам нужно?» Налетевший ветерок растрепал волосы, которые пали на глаза, мешая обзора. Пару секунд борьбы, и мне удалось кое-как убрать их, заправив за уши. «Хотел предупредить». «О чем?» «Не доверяй им». «Кому?» «Никому», — спокойно отозвался тот. «Все и каждый будет лгать тебе и стараться использовать в своих целях, получить выгоду». «И место потеплее». «Хорошенькие перспективы, ничего не скажешь». «Селеста назвала меня наследницей, но я не понимаю. Наследницей чего стала и как? Почему все так изменилось?» «Ничего не изменилось. Мир, каким был, таким и остался. Просто ты стала видеть больше, вот и все». «Значит, значит, это все реальное». «Да, и ты теперь стала частью этого мира». «И ничего нельзя изменить?» «А ты хочешь? Хочешь вновь быть слепой, как большинство людей?» Я не знала. Правда, не знала ответ на этот вопрос. Мало того, я еще до конца не осознала происходящее. «Почему вы сразу не сказали мне? Я ведь видела вас у салона красоты?» Усмехнулся едва заметно. «Ты же меня боялась. Страхом за километр несло. Любые мои слова восприняла бы в штыки». А сейчас ты подошла сама. Вы так и не представились. Не стоит. Будет лучше, если ты не будешь этого знать. Тогда при следующей встрече мы с тобой нормально познакомимся. При следующей встрече а она будет? Непременно, Карина. Антон знает о тебе и ищет. Не так Риана. У него сейчас полно забот после гибели Марго. Но ищет. И непременно найдет. Это вопрос времени. «Кто такой Антон?» — переспросила я, уже второй раз слыша это имя. «Как кто?» «Твой самый главный соперник. Именно он должен был получить наследство, Марго». «Ох ты, ё-моё, вот и новые неприятности».